Джон Стейнбек. Заблудившийся автобус. Читает Игорь гмыза Эпиграф. Внемлите, судари, с оччанием, сей притчи мудрым увещанием, и ощутите Божий страх. На небо смертного призвания есть всей земле напоминание, сколь приходящим мы во днях. Глава 1 В 67 километрах к югу от Сан-Исидро на шоссе Север-Юг есть перекресток, 80 с лишним лет назад прозванный Мятежным углом. Здесь от шоссе под прямым углом ответвляется дорога на запад, и через 78 километров она выходит в на другое шоссе Север-Юг, соединяющее Сан-Франциско с Лос-Анджелесом и, само собой, Голливудом. Всякий, кому нужно попасть из долины в глубине штата на побережье, должен свернуть на эту дорогу, которая начинается у мятежного угла и, попетляв между холмами, через пустыньку, через поля, через перевал, выбегает на Приморское шоссе прямо посреди городка Сан-Хуан-де-Ла-Круз. Мятежный угол получил свое название в 1862 году. Рассказывают, что на этом перекрестке держала кузницу семья Бленкенов. Сами бленкины и зятья их были нищие, темные, гордые и буйные выходцы из Кентукки. Не нажив добра и мебели, они притащили с востока, что имели, свои предрассудки и свою политику. Не обзаведясь рабами, они, однако, готовы были живот положить за свободу рабства. Когда началась война, Бленкины посовещались, не поехать ли назад, через бескрайний Запад, сражаться за конфедерацию. Но путь был длинный, в один конец они уже проехали и решили, что больно далеко. Так в Калифорнии, склонявшийся к северянам, угол Бленкенов с кузницей и 65 гектарами земли отложился от Союза и примкнул к конфедерации. По рассказам, чтобы оборонять свой мятежный остров от проклятых Янки, Бленкины отрыли окопы и прорезали в кузне бойницы. Янки же эти, в большинстве мексиканцы, немцы, ирландцы и китайцы, Не то, что не нападали на мятежников, а прямо гордились ими. Слаще Бленкином никогда не жилось. Неприятель подносил кур и яйца, а в убойную пору даже свиную колбасу. Все считали, что такую доблесть надо уважать, невзирая на убеждения. Участок получил название «Мятежный угол» и сохранил его по сей день. После войны Бланкины сделались ленивыми, склочными, как всякая побежденная страна, упивались ненавистью и обидами, а потому, забывши вместе с войной и гордость, люди перестали ковать в них лошадей и направлять плуги. И то, что армии Союза не могли сделать силой оружия, сделал Первый национальный банк Сан-Исидро с помощью просроченной закладной. теперь Восемьдесят с лишним лет спустя о Бленкинах помнят мало. Только что они были очень гордые и очень вздорные. Участок за это время много раз менял хозяев и, в конце концов, влился в империю газетного короля. кузница сгорела, была отстроена, сгорела снова, а то, что осталось, переоборудовали в гараж с бензоколонкой, а позже в магазин-ресторан-гараж со станцией обслуживания когда участок купили Хуан Чикой с женой и приобрели право на пассажирские перевозки между мятежным углом и Сан-Хуан-де-Ла-Крусом, хозяйство это стало еще и автобусной станцией. Мятежные Бленкины из-за гордости и повышенной обидчивости, которая есть признак невежества и лени, исчезли с лица земли, и никто теперь не помнит, какие они из себя были а мятежный угол знают хорошо, и Чекоев любит. За бензоколонками стояла маленькая закусочная. В закусочной — стойка с круглыми закрепленными табуретами и три столика для тех, кто желал расположиться поосновательнее. Чаще они пустовали. За столиком полагалось давать чаевые хозяйки, а за стойкой — нет. Позади стойки первую полку занимали булки, плюшки, пончики, вторую — консервированные супы, апельсины и бананы, третью — коробки кукурузных хлопьев, рисовых хлопьев, ячменных хлопьев и других казненных злаков. С краю за стойкой был Рашпер, рядом с ним раковина, рядом с ней краники, газированной воды и пивной. Рядом с ними мороженицы, а на самой стойке Между держателями для бумажных салфеток, монетными щелями проигрывателя, солонками, перечницами и соусницами красовались под прозрачным колпаком пироги. По стенам, везде, где только можно, висели календари и плакаты, изображавшие неправдоподобно ярких девушек с налитыми грудями и без бедер. Блондинки, брюнетки, рыжие — все как одна обладали этим чрезвычайным верхним устройством. И пришелец из другого мира, при виде такой увлеченности художника и публики, наверное, решил бы, что мы размножаемся посредством молочных желез. У Алисы, жены Хуана Чикоя, которая работала в этом блестящем окружении, была вислая грудь, широкие бедра, и ходила она, тяжело ступая на пятки. Алиса вовсе не завидовала ежемесячным девушкам и кока девушкам. Она никогда таких не встречала и не думала, что они вообще встречаются. Она жарила яичницы и шницели, разогревала супы из банок, разливала пиво, накладывала мороженое. К вечеру ноги гудели, она делалась раздражительной и сварливой. А в середине дня из прически вываливалась прямая влажная прядь и лезла в глаза. Сперва Алиса откидывала ее рукой, а под конец просто сдувала. Рядом с закусочной, в уцелевшей кузнице, был оборудован гараж. На потолке и балках до сих пор чернела копоть старого горна. И правил здесь, между автобусными рейсами в Сан-Хуан-де-Ла-Круз и обратно, Хуан-Чикой. Он был хороший, спокойный человек, Хуан-Чикой. Полуирландец, полумексиканец, лет пятидесяти, с ясными глазами, густыми волосами и красивым, смуглым лицом. Жена любила его безумно и побаивалась, потому что он был мужчина, а их Алиса обнаружила не так уж много. Каждый рано или поздно обнаруживает, что мужчин на свете не так уж много. В гараже Хуан латал проколотые шины, выгонял воздушные пробки из бензопроводов, вычищал наждачно-твердую пыль из карбюраторов, менял диафрагмы чахоточных бензонасосов, делал всякий мелкий ремонт, о котором матризованная публика знать не знает. Не занимался он починками только с половины одиннадцатого до четырех. В это время он вез на автобусе в Сан-Хуан-де-Ла-Круз пассажиров, которых высаживали на мятежном углу большие автобусы компании барзая и возвращался обратно с людьми, которых забирали борзые, либо в 4.46 на север, либо в 5.17 на юг. Пока Хуан Чикой был в рейсе, обязанности механика исполнял очередной мальчишка-переросток или безусый юнец, более или менее ученик. Ни один из них не задерживался надолго. Доверчивый клиент и вообразить не мог, какие разрушения способен причинить такой подручный его карбюратору. И хотя сам Хуан был первоклассным механиком, в учениках у него обыкновенно ходили дерзкие подростки, которые проводили досуг, запихивая железные плашки в щель проигрывателя автомата или вяло переругивая с Алисой. Этих юнцов все манило куда-то удача, увлекая все дальше на юг, к Лос-Анджелесу и опять же Голливуду, где в конце концов соберутся юнцы со всего света. За гаражом были две кабинки, увитые плещом. Одна — мужчины, другая — дамы. Каждая вела своя дорожка. Одна — по левую руку от гаража, другая — по правую руку от гаража. Выделялся угол и заметен был среди распаханных полей благодаря большим дубам, окружавшим гараж и закусочным. Высокие, стройные, с черными стволами и сучьями, Ярко-зеленые летом и черные, унылые зимой, эти деревья стояли как вехи в плоской длинной долине. Никто не знает, Бленкины их посадили или же наоборот, сами осели возле них. Последние вероятнее. Во-первых, Бленкины, отродясь, не сажали того, чего нельзя съесть. А во-вторых, деревьям с виду было больше 85 лет. Может быть, даже лет 200. Впрочем, возможно, что их корни питались от какого-то подземного ключа, почему дубы и выросли такими сильными посреди полупустынных мест. Летом эти большие деревья бросали на станцию тень, и проезжие часто останавливались под ними перекусить и остудить перегретые моторы. Да и сама станция была уютная, весело окрашенная в красный и зеленый цвет, широкой грядкой герани вокруг ресторана. Красной герани в густо-зеленой листве, плотной, как живая изгородь. Белый гравий перед бензоколонками каждый день продирали граблями и поливали. В ресторане и гараже царили система и порядок. Например, на полках в ресторане банки с супом, коробки с хлопьями и даже грейпфруты располагались в пирамидках. 4 в нижнем ряду, потом три, потом 2 и одна на верхушке. Также и банки с маслом в гараже, а вентиляторные ремни были развешаны на гвоздях по ранжиру. Станцию содержали в аккуратности. Окна ресторана были забраны сетками от мух, а дверь сеткой мощно захлопывалась за каждым входящим и выходящим, потому что мух Алиса Чикой ненавидела. В мире и без того труднопереносимом и малопонятном мухи были для нее совсем уже гадостным испытанием. Алиса ненавидела их жестоко, и смерть насекомого под мухобойкой или медленное удушение на липучке доставляли ей жгучую радость. Подобно тому, как через гараж Хуана вереницы проходили ученики, в закусочной у Алисы мелькали молодые помощницы. Девушки эти, недотепистые, мечтательные, серенькие, которые поинтереснее обыкновенно отбывали через несколько дней с клиентом, по части работы не отличались. Они развозили мокрой тряпкой грязь, грезили над голливудскими журналами, вздыхали в проигрыватель, а у последней краснели глаза, не проходил насморк, и она писала длинные страстные письма Кларку Гейблу. Всех их Алиса подозревала в том, что они впускают мух. Не раз доставалось за мух и последней девушке, Норме. По утрам распорядок на мятежном углу был неизменный. С рассветом, а зимой и того раньше, в закусочной зажигалась лампа, и Алиса включала кофеварку громадные идолоподобные серебряные сооружения, которые у археологов грядущей эпохи будет значиться как предмет культа амильканов, расы, прешествовавшие атомитам, которые по неизвестной причине исчезли с лица земли. Первыми заезжали завтракать усталые шоферы грузовиков, и к этому времени в закусочной уже было тепло и уютно. Потом являлись комевые жоры, спешившие затемно к большим городам юга, чтобы сохранить для дела целый день. Комевые жоры всегда следили за грузовиками и останавливались там же, потому что шоферы грузовиков считаются большими знатоками придорожной пищи и кофе. С восходом солнца подруливали первые туристы поесть и расспросить о дороге. Туристы с севера мало интересовали Норму, зато кто ехал с юга или через Сан-Хуан-де-Ла-Крус, то есть мог побывать в Голливуде, эти ее просто притягивали. За четыре месяца Норма встретила 15 человек, лично побывавших в Голливуде. Пятеро из них побывали на студии, а двое видели живого Кларка Гейбла. Вдохновленная этими двоими, появившимися сразу друг за другом, она написала письмо на двенадцати страницах, которое начиналось словами «Дорогой мистер Гейбл» и заканчивалось «Любящий друг». От мысли, что мистер Гейбл вдруг узнает, кто написал письмо, ее бросало в дрожь. Норма была верной девушкой. Пусть другие ветреницы бегают за выскочками сенаторами, ван Джонсонами, сонни-тавцами. Даже в войну, когда фильмов с Гейблом не выходило, Норма оставалась ему верна, освежая свою мечту цветной карточкой мистера Гейбла в летном обмундировании с пулеметными лентами крест-накрест. Она часто насмехалась над сонни-тавцами. Ей нравились мужчины постарше, с интересными лицами. Бывало, когда она возила мокрой тряпкой взад-вперед по стойке, мечтательно расширившиеся глаза ее останавливались на сетчатой двери, и сужали светлые глаза, и закрывались на секунду. Это надо было понимать так, что в тайный вертоград ее мечты через сетчатую дверь вошел Кларк Гейбл и ахнул приведи виде ее и застыл с приоткрытым ртом, признавший в ней свою суженную. А мимо него влетали и вылетали невозбранно мухи. Дальше этого у них не заходило. Норма была рабка, а кроме того не знала, как это делается. Вся ее любовная жизнь состояла из нескольких борцовских сваток на заднем сидении машины, причем ее целью было сохранить на себе одежду. До сих пор она побеждала просто за счет телеустремленности. Она была уверена, что мистер Гейбл не только не позволит себе ничего подобного, но и, услышав о таком, не одобрит. Норма носила нелиняющее платье. Гордость торговой фирмы — национальные долларовые магазины. Но, конечно, у нее было и выходное — сатиновое платье. Хотя, если приглядеться, то и в нелиняющих есть своя прелесть. Мексиканскую серебряную брошку, изображающую ацтекский календарный камень, ей завещала тетка, за которой Норма ухаживала семь месяцев и на самом деле хотела, котиковую накидку и кольцо с речным жемчугом и бирюзой. Но они отошли другой родне. А еще от матери Норме осталась нитка мелких янтарных бус. Норма никогда не надевала бусы вместе с мексиканской брошкой. Кроме этого, у нее были еще две драгоценности, совершенно ослепительные. И Норма знала, что они ослепительные. На дне чемодана у нее лежали золоченое обручальное кольцо и перстень с громадным бриллиантом типа бразильского, оба за пять долларов. Она надевала их только в постель. Утром снимала и прятала в чемодан. Об их существовании не знала ни одна живая душа на свете. Засыпая, Норма вертела их на среднем пальце левой руки. Планировка спален на мятежном углу была простая. Жилье было пристроено к закусочной сзади. Дверь у края стойки открывалась в спальню-гостиную Чекоев, где стояли двухспальная кровать, подвязанным покрывалом, консольный приемник, пара мягких кресел, диван — все это называлось гарнитур — и металлическая лампа под зеленым мраморным стеклянным абажуром. Отсюда вела дверь в комнату Нормы, ибо Алиса придерживалась теории, что за девушками нужен глаз и нельзя давать им волю. Чтобы попасть в ванную Норме, надо было пройти через комнату Чекоев или же лезть через окно, как она обычно и поступала. Подручный механика жил в комнате по другую сторону от хозяйской спальни, но имел отдельный вход и пользовался увитой плечом-кабинкой позади гаража. В общем, это был складный архитектурный ансамбль и удобный, и симпатичный. Во времена Бленкинов мятежный угол представлял собой место грязное, неприглядное и подозрительное. Чикои же здесь процветали. Были и деньги в банке, и в какой-то степени чувство уверенности и счастья. Этот островок, осененный рослыми деревьями, был виден за много километров. Чтобы найти мятежный угол и дорогу на Сан-Хуан-де-Ла-Круз, никто не нуждался в дорожных указателях. В просторной долине хлеба расстилались до подножья высоких гор на востоке, а в западную сторону, не так далеко, до округлых холмов – где на черных лысинах стояли вечно зеленые дубы. Летом холмы плыли, томились, пеклись в желтом зное, и мятежный угол под сенью высоких деревьев был местом заманчивым и запоминающимся. Зимой, в проливные дожди, закусочное сулило тепло, бобы под острым соусом и кофе. В разгар весны, когда зеленела трава в полях и предгорьях, когда люпины и маки одевали землю в лазурь и золото, когда пробуждались большие деревья с желто-зеленой молодой листвой, милее места не было на свете. Такую красоту не перестаешь замечать, даже когда она привычна. От нее сжимает горло утром и сладко теснит под ложечкой, когда заходит солнце. От аромата люпина и трав дышишь быстро и шумно, почти сладострастно. В такую-то пору цветения и роста еще до зари и вышел с электрическим фонарем к автобусу Хуан Чикой. Его подручные прыщ Карсон, сонно плелся за ним. Окна закусочные еще были темны. Над восточными холмами даже не серело. Было еще далеко до рассвета, и совы ухали над полями. Хуан подошел к автобусу, стоявшему перед гаражом. При свете фонаря он был похож на длинный аэростат с серебряными окнами. Прыщ Карсон, не проснувшись как следует, стоял, руки в карманах и вздрагивал. Не от холода, а со сна. Ветерок потянул над полями и принес запах люпина и запах земли, очнувшийся и нистово производящий.